Ты лучше с расческами смотри. Хлестнёт по глазам, никакие очки не спасут. Да я ж не вижу нифига, возмутился я. Я тоже. Эй, на носу, позвал Зипзеев. Да ну-ка, ты предупреди, если что. Та кивнула. Она трогала воду и задумчиво смотрела то вперёд, то на своё отражение, как любят девчонки. С передней банки мне было видно и оригинал, и копию. Вода съедала краски. Серая в тени и ярко-голубая на свету, она отражала не одинаково. Но так и этак отражение оставалось бесцветным, чёрно-белым. Странно, подумал я. Сколько лет смотрел, а этого не замечал. Река была пустынной. Даже странно становилось, что здесь, совсем рядом с громадным промышленным центром, сохранились такие нетронутые места. В субботний день я ожидал наплыва отдыхающих, машин, моторных лодок. Река-то вполне судоходная. Но нам не встретился никто. «Такая вот у нас речка!» Услышал я голос Андрея за спины и вздрогнул, будто он мысли мои прочёл. «Ага. Вообще-то раньше по ней лес сплавляли. Ещё лет десять назад. Валовым методом. Потом его запретили. Да и лес поврубали. А сейчас наросло». Вода прибыла, рыба вернулась, птица завелась. Живём, значит. Туристов много, небось, предположил я. Туристов? Нет, туристов мало. Почему? Андрей задумался. Ну, если кто пешком, так кругом сплошные заливы, плавни. От деревни до деревни лес, болото. Фиг пройдёшь. А если по воде, то река слишком спокойная. Течение слабое. Сам знаешь, как на сплав идут. Либо с бабами толпой, либо экстремалы. Первые грести не любят. Им бы только посидеть, красотами полюбоваться. А вторым пороги подавай. А где тут пороги? И мест для стоянки мало. Нет, урья здесь нету. Если встретишь кого, так всё больше местные. грибники, рыбаки, да ребята из соседних деревень. Тоже та ещё братья, конечно. Но вообще-то народ простой, осёдлый. Им резвиться нет резону. Знают же, что если что, найдут и наваляют. Информация это. Мне понравилось. Вообще не люблю эту братью, туристов. Говорят, в России две беды – дураки и дороги. Так вот, фиг. Если они объединяются, получаются туристы. Летом даже звери нечего бояться. Летом зверь спокойный, сытый, к человеку ни за что не подойдёт. Так что самое опасное существо в лесу – человек, особенно пьяный. Потому в походы и ходят кучи. Гуртом, как известно, и батькабец подручнее. Выходит, зря и всю дорогу присматривался к поклаже, боясь обнаружить там свои извечные походные проклятья — гитару. Тоже хорошо. А то при одной мысли, что надо будет петь очередную байду про то, как здорово, что все мы здесь и всё такое, мне становилось дурно. Странно, что меня это раньше не раздражало. «Пока ты тренькаешь песню у костра, это одно». А глубже нырнёшь — совсем другое. «Так или похоже?» — говорил об этом Ситников. «Да, похоже, я уже нырнул. Интересно, как он, пришёл в себя или нет? Надо будет сходить в больницу, узнать, как дела, когда вернусь». «Если вернусь», — поправил я себя. «А то вдруг я теперь до конца жизни...» обречён бегать по лесам. «Топляк!» — подала голос Тонока. «Мальчишки, там топляк! Гребите влево!» Я схватился за весло. Лёгкая судёнышка, реагирующая на малейшие движения, заставляла слушать своё тело. Слабость уже не чувствовалась. Мышцы разогрелись и приятно зудели. Кровь быстрее бежала по жилам. Сверху палило солнце, от воды исходила бодрящая прохлада. Я грёб и ощущал, как исчезает давящая тяжесть в груди, будто открылись засорившиеся клапаны, и из души уходит всё наносное, пустое, никчёмное. Лишь только мы покинули Пермь, напряжение стало спадать. Но город отпустил меня не сразу, держал до последнего. И только здесь, среди воды, деревьев, трав и вековых камней, он оказался бессилен.